Глава седьмая. А я ему и говорю: или товар, или нож в брюхе. Рыдал он как последняя сука, но все подделки я толкнул в тот же день. Криплым прокуренным голосом произнес злорадно осколившийся мужчина, в облике которого ровным счетом ничего не указывало на то, чем тот занимался. Выручил полторы тысячи и жаловаться на меня некому. Вот так-то. А рава собравшихся вокруг стола людей вторила рассказчику оглушительным смехом. А Элин, занявший место в самом дальнем углу просторной комнаты, кончиком ногтя оставил на столе ещё одну зарубку, коех к нынешнему моменту набралось чуть больше пяти десятков. Перерождённый делал это каждый раз, когда местный сброд в очередной раз подтверждал собственную ущербность, но отнюдь не потому, что он хотел что-то кому-то доказать. Просто они с Ридой заключили пари. Надеюсь, таким образом разбавить скуку, сопутствующую всякому длительному ожиданию. Ведь вот уже 5 часов Элен сидел здесь, наблюдая за одним нервным мужчиной и дожидаясь прибытия знакомой ему девушки. Последние дни были пропитаны вещами довольно рутинными. Немного работаю в мастерской и очень много патрулирования в поисках тех людей теневого китежа, о которых знали пленники. Соответственно, и работы с чужими сознаниями было в достатке. что позволило Элину закрепить приобретенные навыки и окончательно утвердить наиболее эффективный способ ментального воздействия, не оставляющий за собой явных следов. Вот только все эти события были растянуты во времени столь сильно, а банальный перебор десятков и сотен преступников казался перерожденному столь монотонным, что он нет-нет, да подумывал о том, чтобы отпустить поводья, позволив событиям упуститься в скач. Но так как Элен был человеком достаточно рациональным и не слишком склонным к риску, он пока сдержал себя, придерживаясь плана и понемногу двигаясь вперёд. Этот метод принёс свои результаты. КПС в людском грязном белье, анимусу повезло наткнуться на знакомое лицо, с которым наёмники-культисты совершенно точно взаимодействовали в первом цикле. И пусть её образ был не самым подробным, люди запоминали всё, что видели, но далеко не так точно, как хотелось бы. Такими чертами мог обладать лишь один человек. Вьющиеся каштановые волосы, большие глаза, миниатюрные черты лица и словно стремящаяся всё это подчеркнуть выдающаяся фигура. Ирен и здесь могла претендовать на звание первой красавицы города. Правда, ожидание в засаде план не подразумевал, ведь отравительница должна была появиться здесь ещё 4 1/2 часа назад. С одной стороны, прорва времени Но с другой человек, связанный с культистами, точно также ждал, твердо намереваясь нанять девушку. При том он держал свои мысли в узде, monotонное про себя, обу бне о том, что встреча с опасной отравительницей жестокая необходимость, из-за чего перерожденный так и не смог уловить в его поверхностных мыслях хоть что-то новое для себя. Без полноценного шлема слышать гораздо труднее, как бы ни уважаю и бросила змейка. Который Эллен делегировал порядком урезанное вибрационное восприятие. С его помощью она пыталась подслушать, о чем разговаривают скрывающиеся под изолирующими куполами за всегда-то этого места. Но ты был прав, благородством здесь и не пахнет. Правда, я сама в это не очень-то и верила. А мне тем временем все труднее контролировать желание выпотрошить его сознание и самостоятельно найти Рен. Недовольно ответил Эллен, оставив на столе еще одну отметину. И здесь, как на зло, нет никого, кто представлял бы хоть какой-то интерес. Один только сброд. Таковы были реалии места, в котором собирались преступники в иерархии китежа, занимающие самую низкую ступень. Не трактир, но и не холодный подвал. Нечто среднее, вобравшее в себя худшие черты обоих прародителей и потому так полюбившееся местным завсегдатаем. Здесь не было ни законов, ни правил. Бал правили деньги с репутацией. Если и первые у местных еще водились, то со вторым имелась проблема, значимо и люди сюда просто не заходили, предпочитая вести дела через посредников вроде того, за которым наблюдал перерожденный. И именно в этот момент мужчина, шарящий за пазухой, резко переменился в лице, скочил со своего места и ринулся к выходу, ведь ивата обругав попавшегося под руку пьяницу, умудрившегося надраться даже там, куда пьяных не пускают, а алкоголь не продают в принципе. В свою очередь, Эйлен выждал пару секунд, потратив это время на перевод обеспечивающих незаметность техник в активный режим и бросился вслед за целью, ощущая, сколь стремительно тот движется. Последний культистов не был обычным человеком, ну и аниму само его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Всё-таки железный ранг это не серьёзно. Единственным весомым плюсом перерождённый считал разве что возможность полноценно пользоваться артефактами, для бестолонных не предназначенными. но при этом не требующими больших сил извне. К таким относилось как подавляющее большинство особых инструментов, так и сенсоры вроде того, что находился сейчас в руках у беглеца. На скорости, преодолев несколько поворотов, Элен практически вылетел на улицу, сбив с ног незаметившего ничего подозрительного охранника. И пока тот пытался понять, что именно произошло, Анимус уже был очень-очень очень далеко. Последний двигался на удивление быстро, будто действительно спасался от погони. Вот только Элен был уверен в том, что раскрыть его не смог бы даже анимус платинового ранга, ведь повода целенаправленно разбрасываться сложными сенсорными техниками он не давал, а возможности артефакта совершенно точно не могу указать на его присутствие. Если только на не наёт и не сбавил темп, Элен подавил в себе ментальные способности, отключившись от внешнего мира. Посредник всё так же был для него как на ладони. Так как вибрационная чувствительность вместе с классическим восприятием гарантировали, что тот никуда не скроется, и пропало лишь ментальное давление. Выводы, сделанные Эрином, были предельно просты. Если не существует способа обнаружить привычные всем методы слежки, то однозначно сказать об этом по отношению к Менталу было нельзя. Последних переполошился ровно в тот момент, когда в его руки попал артефакт сенсорной направленности, и назвать это совпадением Элин не мог. ведь кроме него за мужчиной никто не следил, уж в этом-то перерожденный был уверен на все сто процентов. А спустя две с половиной минуты посредник остановился, укрывшись в одном из темных переулков между домов. И состояние его было удручающим. Очевидно, к подобному марафону он оказался совершенношим образом не готов, и скорость за гранью доступной обычному человеку грозила вот-вот взять положенную плату. К тому моменту, когда Эйлин своими глазами увидел посредника, Тот уже сидел на земле, спиной опираясь на каменную стену, и пытался влить в себя третий, судя по пару уже пустых склянок, поддерживающий алхимический состав. Такие попытки исправиться с отдачей среди слабосилков редкостью не были, но дьявол кроется в деталях. Каждая бутылочка того, что вот так просто тратил этот неприметный мужчина, стоила гораздо больше, чем анемус низшего ранга мог заработать за полгода. Хх. С едва сдерживаемыми хрипами посредник поднялся на ноги и, мазнув взглядом по скрывающемуся Элену, бросил взгляд на свой артефакт — небольшую сферу с инкрустированным блеклым красным камнем. Сука, столько бабла! Хон, эй, Хон, твою мать! Последовавшие за руганью крики были обращены к человеку, который, вероятно, должен был находиться за той дверью, в которую отчаянно ломился посредник. Элен прекрасно видел, что его объект был вне себя от ужаса и понимал, что похоже, встречу с Рен придётся отменить. Как финальный штрих, Элен сбросил все эти ограничения и прикоснулся к поверхностным мыслям посредника. И кристалл артефакта в его руках вспыхнул, вынудив мужчину прибегнуть к крайним мерам. Он мало того, что начал орать ещё громче, так ещё и начал тарабанить по двери ногой. Хон и шаката гнилой сын скрипнули ржавые петли. И посредник отступил на шаг назад. Почему так долго? И где тот твой постовой? Не ори. Верзила, которого посредник не стеснялся костерить на все лады, недовольно поморщился. Отпустил я его. Чего платить за зря, если нас всё равно не ищут? Ищут, Хон, ищут. Мужчина миновал дверной проём, и Элен проскользнул следом, мимоходом приостановив работу сигнальной системы, информирующей о том, сколько конкретно человек пересекли порог. Сенсор светился так будто в мой череп залез один из тех мозгососов надеюсь ты сбросил хвост рвал когти как не в себя эта херня потухла за три улицы отсюда и на полсекунды вспыхнула пока ты ишачи сына открывал дверь посредник грохнул тусклую сферу на стол понимаешь теперь сломалось у тебя часто ломалось то, что давали они вопросительно вздёрнутая бровь отражала крайнюю степень издёвки пополам с насмешкой вот и завались тогда Пошли кого-нибудь к мозговитым, пусть сообчат. Сенсор ярко вспыхнул и тут же погас, а в следующую секунду пудовый кулак Кона врезался в лицо посредника, отбросив того на стену, словно безвольную куклу. При этом брызнувшая кровь Верзелу не остановила, и он, нависнув над потерявшим всякий контроль над силой анимусом, принялся наносить удар за ударом, буквально вбивая уже потерявшего сознание товарища в пол. Откуда-то из-за рубежища вырвалось пара воинов, мигом оценивших ситуацию и бросившихся на пошачувавшего в разносхона. Элен, силами которого ненависть одного человека к другому была раздута до фантастических размеров, проскользнул за их спины и начал спускаться всё ниже и ниже, туда, где ощущалось присутствие ещё нескольких человек. Элен, это может быть опасно. Я прочитал всё, что необходимо, в голове того верзилы, сухмылка ответил перерождённый миновав последний лестничный пролёт, впереди осталась лишь одна дверь, на этот раз окованная металлом и куда более основательная, и ещё четыре человека, не очень сильные, но гораздо более осведомлённые. По крайней мере, так думал этот хон. Перерождённый намеренно ограничил использование ментальных способностей, резонно предположив, что внутри могут находиться артефакты более чуткие, чем та же сфера, которой пользовались всякие отбросы. Потому-то он и проник сюда, не дожидаясь развязки наверху, чтобы как следует осмотреть место, в котором ему придётся учинить резню. В сжатые сроки покопаться в чужой памяти и обставить всё так, что другой, возможно, много более опытный ментал не заметит ничего странного и не забьёт тревогу, нет, это практически невозможно. Элин не считал себя непревзойдённым менталом, даже титул средней по шерости специалиста не принял бы, так как десятилетия практики в защите Это не все направление целиком. По этой причине он изначально не рассчитывал на успешную и главное бесследную обработку кучу всех девяти человек, попавшихся ему под руку. Он мог прочесть их память, внести в разум определенные коррективы, но другой анимус, владеющий техниками разума, сразу бы это обнаружил, забив тревогу. А враги, знающие о том, что под них кто-то копает, куда хуже врагов даже не подозревающих об угрозе, это факт, который не просто оспорить. Соответственно, и оставлять кого-то в живых для перерождённого не было смысла. Грубая работа с их мозгами сэкономит ему немало времени, а жестокая бойня переведёт стрелки на теневой кетиж, непривычающий слишком много о себе возомнивших чужаков. И пусть именно эта группа принадлежала к кетижу, они пришла извне. Они всё равно были связаны с культистами, работали на них, выполняли множество поручений, получали щедрую оплату, и это могло кому-то не понравиться, а уж кому Пусть сами ломают голову, не Елену за них думать. Они возвращаются. Вижу, ужавшись в стену, Алимус пропустил мимо себя обоих охранников, каждый из которых тащил на плече по телу, находящемуся в бессознательном положении, а в случае с посредником бездыханным. После он точно так же, как и ранее, проскользнул следом за ними, порадовавшись отсутствию второго сигнального контура. Местные полагались лишь на одну сигнализацию, находящуюся снаружи. И в этом была их главная ошибка. Отслеживая опасность, я займусь остальным. Сделаю. Змейка перехватила управление шлемом, а Элен начал разгонять аниму в каналах. Считанные секунды доведя собственную мощь до пика. Нельзя было точно сказать, когда именно начнётся бой, так что приготовиться стоило заранее. Эти два идиота поубивали друг дружку. Приукрасил действительность смуглый охранник, сгрузив хорошо избитого верзилу на пол. И что теперь делать? Крыса мертв. Он пьян. Невысокая женщина из числа людей, скрывавшихся на нижнем этаже, присела перед Хоном на корточки и принюхалась. На верху все тихо, может, пахло чем. Тогда и мы бы потравились, ответил смуглый, пожав плечами. Яды не могут действовать выброchnо, но крыса что-то орал про светящийся артефакт. За прошедшие полминуты Эллен окончательно удостоверился в том, что сюрпризы его здесь не ждут. в добавок на глазок определил среди этой пятёрки наиболее информированных. Двое отпали почти сразу, так как они исполняли роль личных телохранителей и, вероятно, не знали ничего, что было бы тайной для их хозяев. Крайне властно себя вела женщина, и что важнее, её слушались. И именно её, немного подумав, Анимус выбрал первоочередной целью. Сенсор, где он? Оставили наверху. Да и здесь свои должны быть. смогла и бросила взгляд в сторону на громождение каких-то ящиков. разве нет? из щели между плотно сколоченных досок ударил алый свет, а в следующее мгновение ноги присутствующих здесь людей подкосились. Ментальные техники слабо походили на классические боевые, хотя бы потому, что их можно было направить лишь на конкретный объект. Грубо говоря, ментал формировал множество щупов собственных мыслей, выстреливая ими в сторону целей и избавляясь от тех. которые не закрепились на чужом сознании. Чем дольше велась работа или сражение, тем больше щупов вгрызалось в тело, и тем больший потенциальный урон можно было нанести. Под уроном, конечно же, Элен имел в виду любое воздействие, будь то чтение поверхностных мыслей или уничтожение структуры разума, сиречь убийство. Но происходило из этого и одна проблема: потенциал воздействия раскрывался в зависимости от числа закрепившихся щупов. из-за чего идеально воплотить задуманное было не просто. Опасаешься навредить и хочешь лишь оглушить, может статься, что техника лишь слегка затуманит чужое сознание. Бьёшь на смерть, и урона может не хватить просто потому, что большая часть щупов не пробила естественную ментальную защиту. Из-за этого ментал должен был точно анализировать выбранные цели и, конечно же, рисковать. Чем больше опыта и чем выше контроль, тем меньше риска. но нулевым он никогда не был из-за чего женщина, получившая самый внушительный удар по мозгам, устояла на ногах и даже успела коснуться сигнального артефакта. К сожалению для неё, Элен оказался быстрее. Тончайшая нить ядовитой анимы, отрубившая голову одному из воинов, извернулась и перечеркнула запястье преступницы. Жуткий, отражающийся от стен крик так и не нашёл выхода, угаснув в запрете. И перерождённый, и боюка ещё руку женщина понимали, на помощь никто не прибудет. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Жизни не обещаю, но ты сможешь отделаться лёгкой смертью. Помощница культистов отчаянно закивала. Непонятно, что именно сыграло свою роль: жуткое выражение на лице подростка с лёгкостью убившего пару бронзовых воинов и целую группу, пусть слабых, но всё ещё анимусов, или всё-таки ужасная боль в теле человека. медленно разъедаемого с густком бурлящей кислоты. И тот один ответ Элен получит даже с большей лёгкостью, чем планировала изначально. Он заявил о себе как игрок, и события попустились вскачь. Всё точно так, как и хотел дважды перерождённый